Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют Артур Конан Дойл. Горбун. Как-то летом, несколько месяцев спустя после моей свадьбы, я сидел у себя в кабинете и дремал над каким-то романом, докуривая последнюю трубку. Моя дневная работа была окончена. Жена уже ушла к себе в спальню, а внизу, в передней, прислуга запирала на ночь двери, очевидно, собираясь тоже отправиться спать. Я встал со своего места и только стал выколачивать пепел из трубки. как вдруг в передней раздался отрывистый звонок. Я посмотрел на часы. Было три четверти двенадцатого. Никто из гостей не мог прийти в такой поздний час. Стало быть, какой-нибудь пациент, подумал я. Опять придется не спать всю ночь. Скорчив недовольную гримасу, я спустился вниз в переднюю и открыл дверь. К моему удивлению, вместо пациента на крыльце стоял Шерлок Холмс. — Здравствуйте, Ватсон, — сказал он. — Надеюсь, вы простите меня за такой поздний визит. — Заходите, пожалуйста, мой друг. — У вас такое изумленное лицо, да и неудивительно. Наверное, собирались уже ложиться спать. — Кхм, вижу, вы не бросаете холостяцких привычек и продолжаете курить прежний табак. Вас, как всегда, выдает пепел на сюртуке. Взглянув на вас, Ватсон, сразу можно определить, что вы привыкли к форме. Никогда вы не сделаетесь настоящим штадским, пока не бросите манеру носить, как в былое время, носовой платок за рукавом сюртука. Вы меня приютите сегодня на ночь? С удовольствием. Помните вы говорили когда-то, что для одного у вас всегда найдётся место. На вешалке же вижу нет чужого платья. Пожалуйста, я буду очень рад, если вы останетесь у меня ночевать. Спасибо. Очевидно, вам пришлось иметь дело с английскими рабочими. Кроме вреда, они ничего не приносят, не правда ли? Что у вас водопровод испортился? Нет, газ, ответил я удивлённо. Вижу следы от гвоздей рабочих сапожищ. Хотите закусить? Нет, спасибо, я уже ужинал в Воттерлоо. А трубку, если позволите, выкурю с удовольствием. Я подложил ему кисец с табаком. и он сел в кресло напротив меня и некоторое время курил, не произнося ни слова. Я отлично понимал, что только очень важное дело могло привести ко мне в такой поздний час моего друга, и потому терпеливо ждал, пока он сам не начнет рассказывать, в чем дело. «Я вижу, вы сегодня были сильно заняты», — сказал он, наконец, лукаво глядя на меня. «Да, вы не ошиблись», — ответил я. «Конечно, вы станете смеяться надо мной, но, откровенно говоря, я не понимаю, откуда вы могли это узнать?» Холмс усмехнулся. «Милый Ватсон, кажется, пора мне знать ваши привычки. Когда у вас мало пациентов, вы ходите пешком. В противном же случае берете извозчика. Ваши сапоги чисты, и потому я вывел заключение, что вы нашли возможным ездить сегодня к больным на извозчике». Превосходно, воскликнул я, и между тем, так просто. Это один из масс случаев, когда человек поражает собеседника своей наблюдательностью только потому, что этот последний упустил из виду или не обратил внимания на самую мелкую и пустяшную подробность, на которой тот и основал весь свой дедуктивный вывод. Для наглядности приведу вам аналогичный пример. Все ваши статьи нравится читать, и поражают его своей фантазией и изобретательностью в области вымысла. Вам же они кажутся самыми простыми и обыкновенными вещами только потому, что у вас в руках находились источники, откуда вы черпали материал для своей статьи, о существовании которых не знает читатель. В данный время я нахожусь в положении этих читателей, потому что держу в своих руках Несколько нитей одного в высшей степени странного происшествия, взволновавшего человеческий мозг. Мне недостаёт ещё только одной или двух нитей, чтобы распутать эту странную историю. Наручаюсь вам, Ватсон, я докопаюсь до неё. При этих словах в глазах Холмса заблестели и яркий румянец покрыл его бледные щёки. На минуту поднялась завеса и открыла его пылкую, глубокую натуру, но только на одну минуту. Когда я взглянул на него ещё раз, лицо моего друга уже приняло то обычное холодное выражение абсолютного покоя, за которое так часто называли его автоматом, а не человеком. Предстоящая задача обещает быть очень интересной, продолжал он. По-моему, она представляет даже исключительный интерес. В общих чертах я уже ознакомился с этим делом и даже успел сделать некоторые заключения. Вы окажете мне большую услугу, если согласитесь поехать вместе со мной. Вы знаете, что я ужасно люблю ездить с вами. Мне придётся завтра ехать в Вальдершот. Не будет ли это для вас слишком далеко? Надеюсь, Джексон не откажется съездить завтра вместо меня к моим пациентам. — Отлично, в одиннадцать десять мы должны выехать из Ватерлоу. Будьте покойны, я не опоздаю. А теперь, если вы не очень устали, я расскажу вам вкратце, что случилось и что предстоит нам сделать. Я успел выспаться до вашего прихода, и теперь могу сидеть сколько вам угодно. Быть может, вы читали уже в газетах про убийство полковника королевской гвардии Барклия? — Нет, и не читал, и не слыхал. Ну, значит, в городе ещё не узнали об этом. Убийство произошло только 2 дня тому назад. Вот его подробности.